Глава вторая. Информации было ничтожно мало, хотя, ожидаемо. Это ведь не свидетельство о выпуске из академии, где обязательно отмечены все параметры, включая привычки и желание потенциального оружия. По академическим карточкам всегда можно было подобрать самого подходящего напарника, и не только по совместимости духовной энергии, У многих братьев и сестёр и прочих родственников тоже этот показатель совпадает, но не факт, что они станут хорошей боевой парой. Кстати, а ведь академия. Что ж я сразу об этом не подумал. Почему бы не сдать малолетку туда и не забыть о проблеме лет на 10. Это было бы идеальным вариантом, но что-то мне подсказывало, что это слишком наивная идея. Иначе бы декарских отпрысков сразу отдали на полный пансион, а не раздали мастерам. Девчонку доставят или мне самому придётся её по подворотням ловить? всё ещё раздражённо спросила я сотрудника канцелярии. Можно ей доставить, мастер, только тогда придётся немного подождать. Вы можете пока заполнить документы на опекунство и получить содержание. Документы давай сюда, а содержание на карточку сами киньте. Шляться по кабинетам я не собираюсь. Я едва заметно махнул рукой в сторону пацана. И принеси мне что-нибудь из холодных напитков. Бумажной волокиты было не слишком много, круж с льдом тоже был неплох. Карточка вскоре завибрировала, сообщая о поступлении денег, и только навязанного мне металлолома всё ещё не было видно. Её пешком с фиолетовой спирали тащат, или внезапно разучились телепорты использовать. Прошу прощения за ожидание, мастер Максимилиан, торжественно произнёс пацан Степлер. Мастер из отделения опеки уже прибыл. Я обернулся. Хороший охоты, Макс. Поприветствовала меня старая знакомая, заставляя расплыться в чуть лукавой улыбке. И тебе сирена, и тебе, привстал я, приветствуя девушку. С каких пор ты работаешь в Апеке? Ну, кому-то же надо это делать, пожала плечами Крошка Си. Сейчас во многих ведомствах нехватка кадров, потому приходится. Зато платят как за полномочные миссии третьего уровня. А нам после ранения сам понимаешь, Сочувствую, кивнул я. И я тебе, вдруг фыркнула она. Держи вот, твоя головная боль на ближайшие пару десятков лет. Она протянула мне даже на вид болезненный, тусклый и обшарпанный коё где уже тронутый ржавчиной пистолет. Девочка не слишком приветливо, недоверчиво и, в общем, сам скоро узнаешь. А ведь говорила я тебе, что нечего бабыльём ходить. Спасибо за беспокойство, радостно прошептал я, двумя пальцами подцепляя оружие за спусковую скобу. Кабуры у этого сокровища нет, я так понимаю. Ну или хотя бы деревянного футляра. Захочешь, купишь, пожала плечами женщина. Никаких вещей с ней не полагается, да у неё и нету. Она сирота, как все меченые. Мы её из какой-то бесплатной лекарни забрали. «Кстати, в течение суток надо предоставить им стандартную липу, иллюзорные бумаги должны быть приложены к контракту». «Так она действительно больная», — практически простонал я, снимая с себя на шейный шарф и заворачивая металлолом. «Ещё и узаконивать её исчезновение самому придётся». Но хоть пустышки дали. Иллюзорные бумаги и универсальные документы, которые показывают людям именно тот документ, который они подсознательно хотят увидеть. Но на тех, кто управляет скверной, такой трюк никогда не подействует. «А ты как хотел? Здоровых среди дикарского выводка нет. Скверной их никто с рождения не кормил. Это еще ничего, просто хромая. Но малый куб впитало с лету, насухо, так что даже носитель разрушился». Я еле слышно присвистнул. Ржает, а же теперь сколько надо в неё влить, чтобы просто просто привести в более-менее рабочее состояние. И к лекарям, наверное, нужно тащить, что там у неё хромота. Заодно надо и полную дегильментизацию сделать. Наверняка забрали из дикого мира, там вообще никакой санитарии. Вот сверчня. Жил себе спокойно, размеренно по графику, а тут вручили подарочек. Сирена словно прочла мои мысли. Да, вкладываться придётся по полной и учти, все эти декората на контроле у родителей. Не скинуть, не подарить, не получится. Знаю, недовольно буркнул я. Ладно, чем скорее отдам лекарям, тем скорее увижу полную картину предстоящего геморроя. Удачного рабочего дня, Сирена. Хм. А может, как-нибудь спишемся, сходим в один из твоих любимых ресторанов, естественно, вместе с твоей милой Талей. Я обворожительно улыбнулся. Действительно, почему бы и нет, надо же как-то сбросить стресс. Ну, если у тебя выдастся свободная минутка, бадушевляюще начала она и закончила совсем на другой ноте. Что вряд ли. Многозначительный взгляд на свёрток с металлоломом сказал всё сам за себя. Да и я в последнее время еле на ногах держусь, набегалась с этими мечами. Извини. «В наших ладонях всё время спирались, и...» — подмигнул я, вызвав у девушки легкий румянец. «Думаю, мы найдём пару свободных... часов. До встречи!» «До свидания!» — хихикнула она, будто юная выпускница Академии, и за моей спиной закрылись створки отделения опеки. «Теперь к целителям!» — пробормотал я себе под нос и широким шагом двинулся в сторону главного лифта. Пистолет в шарфе недовольно вибрировал и пощёлкивал затвором. Ментально связываться с мастером дикарка явно не умела, так что выражала свое негодование, как могла. «Мда, характер у ржавейки явно не слишком покорный. Придется воспитывать. А интересно, Си уже объяснила железяке ее место в спирали или эти полномочия делегировали мне? Судя по вибрации, верно мое последнее предположение». До лекарских покоев я добрался достаточно быстро, и как только персонал выскочил ко мне навстречу, среагировав на сигнал срочного вызова, всучил им свёрток. Вот, сделайте что возможно и невозможно. Деньги не имеют значения. Опять дикарь, страдальчески скривился молоденький дежурный лекарь, двумя пальцами выуживая пациентку из моего шарфа. Он потёр едва заметный синяк на скуле и уныло констатировал: Тогда ваше присутствие, мастер, обязательно на протяжении всех процедур. Нас уже достало ловить этих животных по всей лекарне. Они ещё и дерутся. Всё настолько плохо, сделал я акцент на втором слове. Уфу, буркнул он. И ладно бы только парни, так девки тоже агрессивные, как куздры в брачный период. Так что сами держите своё оружие. Наше дело лечить, а не укрощать. Словно подтверждая его слова, пистолет в шарфе низко завибрировал и щёлкнул курком. И нагрелся, похоже, потому что лекарь ойкнул и перехватил недооружее через тряпку. Вот сверчня, а я рассчитывал сдать обузу и хоть на пару часов ещё отодвинуть головную боль. Ладно. Но вы тоже на всякий случай приготовьте седативные препараты. Я забрал у лекаря свёрток и направил Вооружей энергию с чётким приказом: принять человеческую форму. Вряд ли Декарка умеет менять и потасть самостоятельно. Небольшая вспышка, и у моих ног со стоном валится, хмм, ну, судя по длинным волосам, точно девчонка. Тощая, бледная, в каких-то немыслимых линялых тряпках. Сначала она приземлилась на колени, а потом и вовсе упала на бок, вскрикнула и, несмотря на явную боль, откатилась по полу под кушетку. Раз только и нету пациентки. Одна стоптанная тапка осталась валяться посреди приёмной, ну, совсем как какой-то дикий зверь. Вот сверчня, она хоть говорить умеет. Ах ты ж гадство нахальство! Это что было? Чокнутая баба, чем ты в меня выстрелила? Оглушила? Чёрт её разберёт. Но одно знаю твёрдо: отбиваться буду до последнего. Странный переличи в темноте, наполненный голосами, длился, кажется, вечность. Но когда он закончился, Бедро прострелило огненной вспышкой от удара о пол, но это мелочи. Бывало и больнее. Мгновенный взгляд позволил найти ближайшее укрытие, и ещё не растерявшее рефлексы тело удалось рывком дотащить до низкой скамейки, под которой было спасительно темно. Инстинкты оказались сильнее разума, понимавшего, что прятаться под лавочкой не самое умное. Но хоть дух переведу. Какого хрена происходит? Кому понадобилось меня похищать, хромую инвалидку? На органы? Чушь. Мы её оттуда доставать не будем, вдруг раздался мужской голос. Ещё покусает. Были прецеденты. И что предлагаете? Кушатку поднять или палкой потыкать? скептически спросил другой голос. Ваше оружие «Вы выманивайте!» — непримиримо открестился первый. «Да сдалось оно мне!» — тяжело вздохнул другой, такой манерный немного, нарочито утомлённый, противный. «Если бы не предписание, я бы к такой даже не приблизился. Моё дело маленькое — зарегистрировать, оценить повреждения». и дать направление к узким специалистам. Остальное — это обязанности взявших опекунство мастеров. Мне кажется, или первый тщательно, но не слишком успешно скрывает в голосе злорадство. «Не рассказывай мне тут прописные истины! Скальпель потёртый!» Второй голос явно начал раздражаться. Я напряглась. Послышался шорох одежды и звук шагов, приближающихся к моему укрытию. Перед носом мелькнули сначала щёгльские кожаные сапоги с цепочками, потом край чёрных штанов, похожих на джинсы, а потом ко мне под лавку заглянул мальчишка. Кукольно красивый брюнет с тонкими скульптурными чертами лица, огромными глазами в пушистых длинных ресницах, пухлыми губами, острым подбородком. У царицы Натальи в кабинете стояли такие шедевры, Авторские, безумно дорогие и просто нереально красивые. Наша богиня их коллекционировала. Так вот, этот мальчик словно сбежал со стеклянной подставки, на которой обычно размещался очередной коллекционный экземпляр. Таких идеальных лиц у живых людей не бывает. Он был настолько ненастоящий, не укладывающийся ни в один из ужасных сценариев, которые уже успели прокрутиться в моей голове, что я даже забыла бояться. Чего тебе надо, куколка? Нелепо прозвучит, но мне из-под моей лавочки вдруг захотелось потрогать его. Он тёплый или пластиковый? Надо же, она разговаривает. Скульптурный мальчик закатил глаза и изобразил тяжёлый вздох. Только о приличиях, видимо, тут даже не слышали. Я не слышала о приличиях. Так. Стоп. А почему мне нельзя уметь разговаривать? Что вообще происходит? Такое впечатление, что после укола тем странным кристаллом в руку мир сошёл с ума. Или я сошла с ума? Уже не знаю. На всякий случай вылезать из-под кушетки я погажу. Кто их разберёт, куколок? Может, в моём бреду они кусаются? Ну и помолчу, раз от меня слов не ждут. Целее буду. Моё имя Максимилиан. Но ты будешь звать меня мастер. Не дождавшись от меня реакции кукольный мальчик пожал плечами и безопелляционным голосом начал раздавать указания. Вылезай оттуда и дай лекарю тебя осмотреть. Я как-то не сразу осознала, что приказывают мне. Слишком увлеклась, изучая местность. Чёрт, под мои кушетки похоже единственное убежище. Да и то хлебке. А что там бормочет эта кукла? Хм? А почему тогда сразу не господин? Раз уж пошли такие ролевые игры. Прозвучало немного нахально, но если он начнёт объяснять, у меня будет время оглядеться получше. И м Что и упрыгать от глюков на одной ноге? В целом это возможно, но вряд ли далеко. Так что и вылезать я не спешила. Глупо, конечно, захотят достанут. Потому что я твой мастер. Похоже, куколка пытался изобразить голосом терпеливое увещевание, но получалось у него так себе. А господин это обобщённое обращение ко всем мужчинам старше и выше тебя по статусу. Хотя в твоём положении Это все окружающие тебя мужчины. Так то мужчины? Я лихорадочно перебирала все возможные варианты происходящего, упорно отодвигая самый очевидный. Та дура со стекляшкой сказала правду и превратила меня во что? А потом притащила в кукольный мир и продала, передала тому, кто называет себя мастером. звучит настолько бредово, что у меня мурашки побежали вдоль позвоночника. Неужели правда? Ну не на запчасти же меня украли. Да вы смеётесь. У балерины к 19 годам такая изношенность внутренних органов, что пересаживать их себе будет только самоубийца. В бордель рассказывали нам страшилки. Но кому нужна тощая хромая девчонка с остановившимся взглядом? Хотя насчёт взгляда я уже не уверена. Вон как взбодрилась, и мысли в голове сразу толпа. Так, пока не пойму, куда попало, буду нести любую чушь и заговаривать зубы хоть куклам, хоть динозаврикам. Клановых сыновей можно называть «юный господин». Без клановых — ну, там, как договоритесь. Похоже, кукольный мастер всё ещё не терял надежду воспитать меня по-хорошему. Вылезай. Тянуть время не лучшее решение. Будешь упрямиться, я снова пере <хм> сделаю из тебя вещь. Он явно подбирал слова. Тебе ведь не понравилось? Нет. Угрюмы согласилась яться не фугрозу. Тот странный паролич мне не просто не понравился. Он меня напугал до мокрых пуантов. Я колотилась изнутри об эту тесную пустоту, как летучая мышь, об оконное стекло и паниковала всю дорогу. Ладно. Но только если вы объясните наконец, что происходит и что вам всем от меня нужно. Вылезти получилось намного медленнее, чем спрятаться. Бедро Рианы напоминало о себе. Да и вообще, слабость накатила. Привычная такая пополам с апатией. Словно заряд во мне подошёл к концу и стало почти всё равно. Я даже вопрос задала больше по инерции. Мой взгляд блуждал по просторному помещению с светло-зелёным стенам, белым потолком с матовыми светильниками. Точно больница. Но, дорогая, лично мне ничего. Но вы У нас обоих нет выбора, сухо объяснил Ку как его? Максимилиан, ну и имечко. Я объясню, как только целитель проведёт полное обследование, чтобы узнать всю глубину той бездны, в которой мы находимся. Он слегка нахмурился. И да, я запрещаю тебе бить лекарей, кусаться, царапаться и как-либо выражать им своё неуважение. Вреда они тебе не причинят. Кажется, парень действительно считает, что я безоговорочно буду выполнять все его указания. Но у него есть аргумент. Будет пугать меня параличом. Гад. Или мне уже всё равно? В привычной апатии даже спокойнее. Мой блуждающий взгляд между тем набрёл на ещё одного персонажа. Тоже молоденький. но на человека гораздо больше похож. Обычное в меру смозливое лицо и униформа белая с какой-то эмблемой на нагрудном кармане. Это вы лекарь? Ладно. Я не буду вас бить. Только помогите мне встать, пожалуйста. Ну да. Из-под кушетки я выползла и осталась сидеть на полу. Сил подняться не осталось. Я бы, наверное, даже прилегла прямо на пол если бы не кукольный взгляд, который не отпускал приказы и прочие особенности интонации куколки я пока оставила за скобками потом всё обдумаю и проанализирую сначала сканирование слегка неуверенно пробормотал этот лекарь опасливо на меня косясь и протягивая руку Будто я и правда собираюсь откусить у него кусок самого дорогого. М-м, прошу за мной. Э, то есть, стоп. Вся его опаска и неуверенность куда-то разом делась, как только я попыталась встать, опираясь на его руку и при этом старательно оберегая бедро. Что у вас с ногой? Вы вообще можете идти? Гнойное воспаление бедренного сустава. Так что нет, не могу. Подтянуться и повиснуть на лекаре у меня получилось. Могу прыгать. Ещё чего? Лекар недовольно мотнул головой. Можно вызвать больничный антиграф, но быстрее будет, если ваш мастер вас просто отнесёт. И он требовательно уставился на Максимилиана. Мученически закатил глаза красавчик, пару раз обмахнув нас своими ресницами, как веерами. Про родители. А куда я денусь с космического корабля в световом прыжке? Показывай, куда нести. Э-э, а он уверен, что не сломается? Я, конечно, балерина, причём ещё больше <с Substitutters> отощавшая во время глубокой депрессии. Но, по-моему, фарфоровые куклы вообще не должны поднимать ничего тяжелее ложки. Хотя разворот плеч там вообще не фарфоровый. Идите за мной, мастер. Сухо кивнул лекарь, а Максимилиан пожал плечами, одним движением подхватил меня под коленки так, словно я вообще ничего не весила, и скомандовал: "Хватайся руками за шею, не висить тряпкой. Сейчас пройдём обследование, залечим всё, что можно залечить на данный момент, и а, тебя надо помыть. Пахнешь ужасно". Вообще-то я принимала душ как раз перед приходом тех э, тех. Это мыло так пахнет, хмыкнула я ему в ухо. А волосы настоящие. И на мочке родинка. Неидеальная такая. Хм. Нет таких у кукол. Что-то этот бред подозрительно начинает походить на реальность. А я даже не могу решить, нравится оно мне или нет. Ну, в смысле, Мне же всё равно нечего терять, кроме дарённого костыля. Почему бы и нет? Кстати, этот мастер всегда такой горячий, как печка. Даже слабость и дрожь будто немного отпустили. Так греет. Ужасно, просто повторил парень, не обращая внимания на мои ёрзаньи. Ничего, раз уж ты досталась мне... Я приведу тебя в порядок. Ну, спасибо. А что ещё сказать? Не воспринимать же его слова всерьёз.